Часть седьмая. Обитающий во тьме. Подглава 1 Лавена белого света утихла. Я увидел все, что должен был увидеть. Леонан отпустила мою руку, но я продолжил крепко держать ее за лапу. Затем сел на колени рядом с ней и крепко обнял. «Я так по тебе скучал», — сказал я. Она ответила на мои объятия, пронзительно заскулив горловым звуком. Я погладил ее по спине и почесал за ушами. «Все в порядке. Теперь я здесь». Под глава 2 Заключив сделку, в первую очередь я пошел к Сидни. Публика уже покинула маленький театр в конце длинного коридора, и музыка больше не звучала. Сидни танцевала одна, без всякой мелодии, ни для кого. Когда я вскарабкался наверх и развязал лианы вокруг ее рук и ног, она рухнула на меня, и мы оба чуть не свалились со сцены. Удержав равновесие, я опустил Сидни на пол и положил ее голову на свои колени. Веки ее затрепетали. «Сидни?» — сказал я, погладив ее спутанные волосы. «Сидни, пора просыпаться». Она резко открыла глаза и прохрипела. «Папа?» Я кивнул. Так было проще. «Я не понимаю», — сказала она и по-детски протерла глаза сжатыми кулаками. «Это что, сон?» «Да», — ответил я. «И мне нужна твоя помощь, чтобы разбудить нас обоих. Как думаешь, ты сможешь идти?» Обняв друг друга за плечи, мы заковыляли вниз по лестнице в гостиную. Я опустил ее на диван, сел рядом и взял ее за руки. «Еще минутка, и ты проснешься», — сказал я. «Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что выпила». Я встал, взял с кухонной стойки дымящуюся кружку и протянул ей. Она понюхала и наморщила лоб. «Что это?» — спросила она. «Лекарство», — ответил я. «Понимаю, пахнет странно, но ты должна это выпить». Она глубоко вздохнула и собралась с духом, но остановилась, услышав громкий стук наверху, сопровождавшийся голосами. «Что происходит?» — спросила она. «Все тот же сон. Ты должна выпить». Она поднесла кружку к губам и выпила ее содержимое несколькими короткими глотками. Затем прижала кулак к рту, словно пытаясь сдержать рвоту. Спустя пару секунд момент тошноты прошел, и она посмотрела на меня более ясными глазами. «Как ты можешь быть здесь?» — спросила она. «Я же видела, как ты умер». «Это сон», — напомнил я. «А во сне мы можем видеть друг друга так часто, как захотим». Под глава 3 Затем я пошел к маме. Она по-прежнему сидела на полу в розовой детской, крепко зажмурившись и сжимая в руках фотографию со своей свадьбы. Черные лозы, имитировавшие беременность, лежали вокруг нее мертвыми змеями. «Мама, ты меня слышишь?» — спросил я. Она посмотрела на меня и моргнула. Как и Сидни, она оказалась обескуражена. «Теперь мы можем уйти». — сказал я и протянул ей руку. Она прижала фотографию к груди и принялась раскачиваться взад-вперед. «Но мне нельзя уходить», — ответила она. «Почему?» «Я все испортила», — объяснила она. «Абсолютно все. Я потеряла мужа, лучшую подругу, детей. Я говорила себе, что защищаю их, но...» Она покачала головой. На самом деле отталкивала. Я не заслуживаю возвращения домой. Я присел рядом с ней на корточке. Понимаю, было легче позволить нам сбежать и притвориться, будто ничего особенного не случилось. Это легче, чем бороться, надеяться и держаться. Но ты заботилась обо всех нас, несмотря на болезни, нищету, потери и попытки самоубийства. Ты сделала блуждающую тьму центром нашего мира и научила меня в нем ориентироваться. Только благодаря тебе я могу вернуть всех нас домой. И тебя тоже, мама. Она не стала избегать моих объятий. Напротив, наклонилась и обняла меня сама. «Я так соскучилась», — призналась она. «И так скучаю по вашему отцу». «Я знаю», — ответил я. Но кошмар вот-вот закончится, и вновь засияет цвет. Я не могу вернуть папу, но способен вернуть почти всех остальных. Просто пойдем со мной в гостиную. Под глава 4. В третью очередь я пошел к Юнис. Из всех, кого я освободил, она оказалась единственной, кому потребовалась помощь Лианан. Ее прокололи черными лозами и привязали к столу, приказав писать до преображения. И Леонан пришлось залечивать ее раны, чтобы она не истекла кровью. После того, как Леонан втерла ей специальную мазь и ушла, Юнис села у стола, слегка покачиваясь и глядя куда-то вдаль. Я дотронулся до ее руки, и она вскрикнула. Я тут же отдернул руку. «Прости», — сказал я. Она продолжала раскачиваться и вздрагивать, как буй на неспокойной воде. По щеке ее скатилась слеза. «У меня есть для тебя кое-что», — сказал я, засунув руку в карман и вытащив оттуда бумажку с номером Брин. Она взяла ее почти машинально, но хотя бы перестала смотреть невидящим взором и сфокусировала взгляд на бумажке. «Брин», — произнесла она ровным, безэмоциональным голосом. «Она работает в аптеке», — сказал я. «Она всегда хотела встретиться с тобой и помириться, но боялась, что ты не захочешь с ней разговаривать». «Брин», — повторила она несколько более живо, затем слегка улыбнулась. «Но ты же всегда ее ненавидел». «Я ведь тоже хотел все уладить с тобой, но не знал, как». Я снова прикоснулся к ней, и в этот раз она позволила мне взять ее за руку. «Будешь ты звонить Брин или нет, но ты заслуживаешь счастья. Кэролин и Деннис скучают без тебя». «Кэролин... Деннис...» Имена детей придали ей сил для пробуждения. Она позволила мне отвезти ее в гостиную, взяла в руки кружку с чаем, но прежде чем выпить критически ее осмотрела. «Что это?» — спросила Анна. Отвар из цветка, которая растет только в этом мире. Я называю его эбеновой нежностью. Он может ввести в транс, усилить внушаемость и даже изменить воспоминания». Юнис оторвалась от питья. «Я хочу обо всем забыть», — сказала она. «Все исчезнет, как дурной сон», — ответил я. «Но зачем? Почему ты просишь меня его выпить?» «Это часть сделки, которую я заключил», — объяснил я. «Ты отправишься домой, но твоя память останется здесь. Как только ты допьешь чай, я помогу тебе забыть». «А как насчет тебя?» — поинтересовалась она. «Кто поможет забыть тебе?» Я не ответил, но, казалось, она и так поняла всю важность того, о чем я умолчал. Она схватила меня за руку так сильно, что я почувствовал боль. «Эй!» — сказал я. «Кого я больше всех люблю?» «Маленький принц», — откликнулась она. Затем поставила кружку и взяла меня за вторую руку. «Позволь мне насладиться этим моментом с тобой. Еще немного, пожалуйста». Под глава 5 Небо Вандергрифа уже разовело по краям, когда Юни, спошатываясь, брела по улице к своему дому. Ее одежда, покрытая коркой из засохшей крови и грязи, была прорвана в тех местах, где ее проткнула лоза. В предрассветных сумерках ее лицо выглядело бледным и вялым, и несмотря на то, что смертельные опасности остались позади, ей все еще не доставало сил. При каждом шаге она вздрагивала и шипела сквозь стиснутые зубы. Должно быть, Каролин и Деннис глазели в окно, настороженные, как это часто бывает с детьми. Поэтому узнали о ее возвращении раньше, чем она успела подойти. Они бросились через лужайку к ней навстречу с горящими от возбуждения лицами и запрыгнули на нее с такой силой, что Юнис потеряла равновесие и упала на траву, все еще мокрую после вчерашнего дождя. Дети прижались к ее телу, уткнулись в нее лицами и забормотали что-то приглушенными голосами. Вслед за ними вскоре выбежал Хьюберт. Не рассчитав движений, он поскользнулся в траве, упал и проехался по грязи на коленях, наткнувшись на свою семью, как шар для боулинга на кегле. «Не могу в это поверить!» – твердил он. «Не могу в это поверить!» Он взял лицо Юнис в ладони и принялся целовать ее щеки, лоб, веки. У нее был смущенный, виноватый вид. Она скорее терпела, нежели наслаждалась вниманием мужа. Увы, его эйфория продлится недолго. Юнис вернулась домой совсем другим человеком. Под глава 6. На окраине Вандергрифа Каэл Рэнсом на приусе подъехал к трейлеру своего отца. Он заскочил сюда по дороге в жуткой спешке. Он обещал заглянуть к отцу перед работой, но уже опаздывал. Он постучал в дверь и подождал. Как правило, старику требовалось минутка, чтобы встать и подойти к двери. Кайл посмотрел на часы на своем телефоне. Прошло 30 секунд, но за дверью было по-прежнему тихо. Он постучал снова. Опять без ответа. Подумав, что отец застрял в туалете, Кайл достал из кармана запасной ключ, отпер входную дверь и протиснулся внутрь. «Папа!» — окликнул он, озираясь туда-сюда в темном трейлере. «У тебя все в порядке!» В воздухе стоял странный запах, густой и едкий. Что-то знакомое, хотя он не мог вспомнить, что именно. Но раньше такого запаха здесь определенно не было. Он постоял в тишине еще несколько мгновений, вдыхая тяжелый воздух и роясь в кроличьей норе своей памяти. Запах почему-то напомнил ему о Донне, о выпускном классе и чувстве вины, которое он испытал, когда впервые поцеловал ее тогда, когда она еще встречалась с Ноем. По-прежнему, пытаясь определить природу запаха, он развернулся, вышел из пустого домика на колесах, запер дверь, сел обратно в машину и уехал. В ближайшие дни он поднимет тревогу по поводу исчезновения своего отца и инициирует полицейское расследование. Впрочем, полиция не станет слишком усердно искать его или рыть землю в поисках улик. Но никто, включая самого Кэйла, по этому поводу особо не расстроится. Подглава 7 На другом конце города Сидни Тернер проснулась в незнакомой, аккуратно прибранной комнате, забитой многочисленными книгами, разложенными по всем горизонтальным поверхностям. Она села и, взглянув на отражение в зеркале, висящем на двери, увидела в нем женщину средних лет с белыми прядями в волосах. Некогда безупречная кожа теперь изобиловала морщинами вокруг глаз и рта. Дотронувшись до лица, она заметила на запястьях розовые болезненные рубцы, похожие на браслеты. Сидни с трудом поднялась на ноги и, сильно прихрамывая, вышла из комнаты. Затем прошла по коридору и спустилась по лестнице, держась за перила, чтобы не упасть. «Эй!» — позвала она. Голос прозвучал грубо и скрипуче. Услышав глухой стук где-то внизу, Сидни поспешила туда и вошла в пустую гостиную. «Эй!» — снова окликнула Анна. Соседняя дверь со щелчком отворилась, и оттуда вышла старуха с затуманенными глазами. Но когда она увидела Сидни, ее взгляд прояснился. Обе женщины уставились друг на друга, пытаясь понять, кого они увидели. Сидни сообразила быстрее. «Мама?» Маргарет несколько раз моргнула. «О боже, Сидни?» Она шагнула вперед и крепко обхватила дочь руками. Сидни не могла вспомнить, когда мама обнимала ее в последний раз. Должно быть на похоронах отца. Но кто эта пожилая незнакомая женщина, сжимающая теперь ее в объятиях со слезами на глазах? Нет, это не Маргарет Тернер. Наверное, она все еще спит и видит сон. Но даже если так, то это хороший сон, ведь ее застарелый неутихающий гнев растворился в потоке материнских слез и извинений. Сидни обняла мать в ответ. Множество вопросов роилось в ее голове, Как долго ее не было дома, какой теперь год. Но она не стала их задавать. Сейчас ей было вполне достаточно того, что она дома, живая и плачет вместе с матерью. Я мог бы завершить свою историю здесь, в одном из любимых мест для остановки Юнис. Семья воссоединилась, целая и невредимая, даже если их будущее все еще не неопределенное. Часть меня, охваченная теплом и облегчением этого момента, испытывает искушение написать конец и оставить все как есть. Но мне нужно еще кое-что вам поведать. Еще немного счастья, еще немного горя, а также несколько вопросов, на которые нужно дать ответы, связав тем самым концы с концами. Не уверен, что у меня хватит на это сил, но я постараюсь сделать все возможное». Под глава 8 Менее чем через год после того, как моя семья вернулась домой, я прокрался на небольшую свадебную церемонию в бальном зале отеля Форт Уэрта. Гостей было немного, и большинство из них я не знал, за исключением тех немногих, с кем когда-то работал в блуждающей тьме. Все они кучковались у задней стены вместе с Салли Уайт и ее мужем. Их энергия была настолько осязаемо теплой и счастливой, что даже я ненадолго почувствовал себя ее частью. Спустя минуту после того, как жених и мировой судья заняли свои места у алтаря, заиграл струнный квартет в передней части зала. Двери открылись, и вошли подружки-невесты. Сидни и Каролин поплыли по проходу, торжественные и прекрасные, словно эльфы Толкина, шествующие к серым гаваням. На Сидне было надето платье с длинными рукавами. Она шагала с совершенно безучастным лицом и, казалось, ничего вокруг не замечала, когда остановилась на предписанном месте и развернулась лицом к толпе. А вот Кэролин... Когда она повернулась к гостям, мы встретились взглядами, и я понял, что она меня видит. Этого не должно было быть, но она видела. Квартет заиграл другую мелодию, и в этот момент появилась Юнис, ведомая под руку нашей мамы. Они шли по проходу очень медленно. Маме было уже 66 лет, она прихрамывала после своего пребывания в городе, и у меня возникло такое чувство, что теперь она будет хромать всю оставшуюся жизнь. Остановившись на полпути, она повернула голову и улыбнулась Салли. Салли, которая, по-видимому, еще не понимала, как относиться к этой новой версии Маргарет Тернер, улыбнулась в ответ и слегка махнула рукой, мол, продолжайте. Незапланированная пауза дала мне возможность рассмотреть Юнис. Она выглядела потрясающе в зеленом платье цвета морской волны без бретелек и с огненно-рыжими волосами, собранными на затылке в пучок. Юнис теперь казалась здоровее и жизнерадостнее, чем я привык ее видеть в течение многих лет. Исходившее от нее нежное сияние, даже шрамы на руках и лице, каким-то образом делало невидимыми. Мне страстно хотелось остановить время, чтобы растянуть этот миг до бесконечности. К сожалению, в своей жизни я слишком часто видел иное, нечто более худшее, в чем можно было навечно запутаться. Брин начала всхлипывать еще на середине пути Юнис. Деннис, стоявший рядом с ней в качестве шефера, протянул пачку салфеток, и она с благодарностью ее приняла. А спустя некоторое время, гораздо раньше, чем мне бы этого хотелось, Юнис уже стояла под аркой и счастливо улыбалась своему новому мужу. Подглава 9 На праздновании свадьбы я старался держаться в тени, но в течение всего вечера Кэролин все равно бросала на меня задаченные взгляды. Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел, как танцуют посреди бального зала, трепетно обнимавшие друг друга Юнис и Брин. Я видел, как Брин прикоснулась одной рукой к затылку моей сестры, и на лице Юнис расцвело выражение отчаянной любви. Я наблюдал, как Кэролин и Деннис танцуют сидни Сидне. Она улыбалась, если они смотрели на нее, но хмурилась, когда оставалась одна. Миновал почти год, как Сидни вернулась домой, но она еще не вполне оправилась. Я задавался вопросом, станет ли она когда-нибудь такой, как прежде. Я смотрел, как Юнис и Брин режут и раздают торт. Я смотрел на маму, сидевшую за столом вместе с Салли Уайт и ее мужем. Потому как мама сжимала руку Сали, я понял, что ей будет очень тяжело с ней расставаться. Она всей душой скучала по своей лучшей подруге и испытывала почти маниакальную потребность наверстать упущенное время. Я сожалел, что не могу присоединиться к своей семье. Жаль, что я не мог рассказать им, что дни охоты на них навсегда закончились. Но уверен, они и так это поняли. Вечер был полон смеха, выпивки, музыки и танцев. Тернеры опять стали семьей. Моей семьей. И мне нужно было их всего лишь слегка подтолкнуть, чтобы вновь связать вместе. Не пытаясь вмешиваться, я довольствовался тем, что вдыхал воздух в отдаленных уголках зала. И когда вечер подошел к концу, гости принялись расходиться, а молодожены отправились в свои покои, я постарался унять свое огорчение, смешанное с тревогой но все-таки слегка вздрогнул, когда за плечом появилась Лианан, принявшая свой человеческий облик, но в этот раз вместо красного плаща на ней было кроваво-красное платье. «Какая красивая свадьба», — сказала она. «Как думаешь, у них получится?» — спросил я. «Что именно?» «Брак, семья. Будут ли они счастливы после сегодняшнего вечера?» «Не знаю», — ответила Леонан. «Но ты дал им время и второй шанс. Мало кто получает такие великие подарки. Их должно хватить». «Я знал, что это правда. Даже если это правда, мне не очень нравилось». «Пора идти», — сказала Леонан. «Подождите». Должно быть, Королен почувствовала, что благоприятный момент уходит, поэтому бежала теперь прямо к нам через весь зал в развивающемся белом платье подружки-невесты. Мысли о переглянулись. Затем она отступила на шаг и махнула рукой. Если это так уж необходимо. Каролин остановилась возле меня, тяжело дыша. «Я вас знаю», — выпалила она и затем, словно засомневавшись в собственных словах, добавила. «Так ведь?» «Неужели?» — ответил я. «У меня будто туман в голове». — продолжила Анна. — Но я помню, как пропали мама и бабушка. Она приложила руку к виску и втянула воздух. — И я помню ваше лицо, Ной. Она продолжала тереть себе висок, словно вытягивая оттуда информацию. — Дядя Ной, вы там были. А потом вернулись мама и бабушка, и еще тетя Сидни, а вы нет. Иногда я вспоминаю вас, но потом снова забываю. Она крепко зажмурилась, после чего широко открыла глаза. «Вы ведь что-то сделали, да? Что-то такое, что всех нас спасло?» Ее слова меня поразили. Я вместе с Леоном накачал всю свою семью обеновой нежностью, что не полностью стерло меня из их памяти, но слишком долго обо мне они думать уже не могли. «Постарайся забыть, что меня видела», — сказал я. «И ничего не бойся. «Но все-таки что вы такое сделали?» — спросила она, затем указала на Лианон. «И кто эта женщина?» Она продолжала задавать вопросы, но я уже взял Лианон за руку. Слова затихли, когда мы перешли границу. Подглава 10 Я долго не решался рассказать эту часть истории и тянул до самого конца, поскольку знаю, Если мне суждено потерять ваше сочувствие, то это произойдет именно здесь. Я намеренно описал сцены из жизни своей семьи, чтобы вы поняли. На то, что произойдет дальше, у меня были веские причины. Прежде чем освободить семью, я вернулся из города в мамин дом один. Меган и братство еще сидели в гостиной и кричали друг на друга в лихорадочном возбуждении. Я отсутствовал больше часа. Но к моему облегчению они меня ждали. Как только я появился, они притихли и уставились на меня с каким-то благоговением. Я ощутил себя Моисеем, спустившимся с горы Синой. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Меган не ударила меня в челюсть, и я не упал на пол. «Сукин ты сын!» — сказала она. «Тварь гнилая!» Я не возражал. Я заслужил любое оскорбление словесное или физическое, какое бы она ни пожелала на меня обрушить. «Наверное, получилось», — произнес Элай. Его голос звучал слегка взволнованно, но и немного стыдливо за испытываемое им возбуждение. «Ты нашел свою семью?» «Да», — ответил я. «Но я не могу освободить их в одиночку. Мне понадобится ваша помощь». «Какого черта ты решил, что мы станем тебе помогать?» — раздраженно спросил Джош, теребя поля своей шляпы. Я перекатился на колени, потирая подбородок. «Извини, если у тебя создалось впечатление, будто у вас есть выбор». Я махнул рукой через плечо, и за моей спиной появились монстры. Удалось обойтись без крови, но кричали они дико. Не стану описывать вам подробности, просто напомню о том вечере, когда я впервые увидел Меган в инферно. А именно о том моменте, в самом конце аттракциона, когда из стен выползли демоны и утащили всех воющих, умоляющих о прощении грешников в ад. Когда все закончилось, остались только Меган, Леннон и я. Меган упала на колени и закрыла лицо руками. Мне хотелось ее утешить, но мое место было уже не рядом с ней. Я просто ждал, когда она возьмет себя в руки. Наконец она несколько раз моргнула, удивившись тому, что еще находится посреди гостиной моей мамы. «Почему я еще тут?» — спросила она. «Потому что я заключил с ними сделку», — ответил я, ткнув пальцем в сторону Леона. «Моя семья в обмен на братство, а ты тоже часть моей семьи». Лианон нетерпеливо фыркнула и встала рядом со мной. Затем протянула кружку с ибеновым чаем. Я взял ее и вложил в руки Меган. «Все, что тебе нужно сделать, это просто выпить чай до дна. Завтра ты проснешься в нашей квартире и ничего об этом не вспомнишь». Меган уставилась в кружку и провела большим пальцем по ее краю. «Я запомню» и приду за ними, я остановлю тебя каким-нибудь способом». «Это вряд ли», — ответил я как можно мягче. На мгновение мне показалось, что она устроит истерику или начнет сопротивляться. Например, выплеснет чай мне в лицо. Но она только заплакала. В этот момент я чуть не сломался. Я мог бы сказать ей, что мне очень жаль, что из всех знакомых мне людей она меньше всех заслуживала этого ужаса. Я мог бы сказать, что еще люблю ее, потому что в самом деле любил. Просто больше, чем ее, я люблю свою семью, Леонан и город. «Я тебя ненавижу», — сказала она. «Пей свой чай», — ответил я так, что сам поразился холодности своего голоса. Когда она уснула, Лианан отнесла ее в нашу квартиру в Орегоне. И в этот момент Меган покинула мою жизнь, и я надеюсь, что она сможет обрести хоть какой-то покой вдали от меня, моей семьи и города. Я надеюсь ради нас обоих, что она не сможет проникнуть сквозь туман в голове, который ей подарил, и что наши пути больше никогда не пересекутся. В своих земных жизнях члены братства всегда поддерживали друг друга. Вместе они и теперь, с присоединившимся к ним мистером Рэнсомом. Еще одна жертва, принесенная в обмен на свободу Меган, лежат в одном ряду, крепко схваченные черными лозами. В конце концов, они получили ответы на вопросы, которые всегда искали, заплатив за них определенную цену. Теперь они рабы города и трудятся на него в своих темных снах, из которых нельзя вырваться. Я тоже не отказываюсь от выбора, который сделал, и не пытаюсь сторговаться о его цене. Но ничего удивительного в этом нет. Костюм монстра всегда сидел на мне лучше, чем обычная кожа. Я никогда не был защитником или героем, лишь создателем и жнецом страхов». Подглава 11 Вернувшись со свадьбы, мы с Лианан поднялись по лестнице в ту самую комнату, в которой я в прошлом году обнаружил Юнис. Письменный стол, за которым она писала, стоял на прежнем месте, и над его поверхностью, словно на легком ветру, колыхались черные лозы. Они все время шевелились рядом, в течение нескольких последних месяцев, пока я сидел и писал свою многословную и не слишком изящную версию суицидальных записок Юнис. И вот сегодня их час настал. Как бы мне хотелось рассказать вам, что я бесстрашно сел в кресло, полной решимости исполнить свою часть сделки, но это было бы неправдой. Ноги отказали мне, когда я поднимался вверх по лестнице, и Леонон пришлось взять меня на руки и самой сажать в кресло. «Будь храбрым, Леонон Ши», прошептала она, после чего поцеловала меня в шею. Я буду здесь. Весь город будто затих. Я слышу только клацанье клавиши, свое сиплое, прерывистое дыхание. Это вторая часть сделки, которую я заключил. Последнее условие, которое я должен выполнить. В обмен на безопасность и спокойствие своей семьи я стану слугой города. Теперь я сижу за столом, предназначенным для Юнис, и жду, когда меня превратят в дикого зверя, который будет кормить город и заселять его спящими. Когда черные лозы начинают двигаться более решительно, возбуждаясь от предстоящей им задачи, я продолжаю печатать дрожащими руками и надеяться, что Леннон, мой товарищ по детским играм, мой лучший друг и любовь всей моей жизни, найдет способ вернуть меня к себе — как я возвращал ее дважды до этого. Я надеюсь, что смогу побродить по бесконечным прячущимся улицам, переулкам и офисам города, исследовать его многочисленные стыки и узнать все темные тайны. Я надеюсь, что смогу летать на ночных ветрах с Лианон вечно. Но никто не знает, смогу ли я прийти в себя так же, как она. Вполне возможно, я останусь бездумным животным с оранжевыми мыслями в голове. В таком случае... Ну что же. Темнота всегда была мне по душе. Стол начинает свою работу. Господи, как больно. Секвенция Тернеров пятая. Гарри. Хотя Гарри и видит город, но он в него не заходит. Он попадает в какое-то другое место. Все начинается на смертном ложе в мемориальной больнице Вандергрифа. Но, конечно, никто его так не называет. Смертное ложе — обычное клише, которое все используют в повседневной речи в моменты воспоминаний, сожалений или отречений. Но стоит только смертному ложу замаячить в реальной жизни, эти слова сразу исчезают из лексикона. Никто не произносит их вслух, боясь, что они ускорят его работу. Но Гарри страдает так, что не будет возражать, если дело пойдет быстрее. Болезнь казалась ему бесконечной. Сначала, чтобы скоротать время, он рисовал чертежи нового дома с привидениями, которые, как он совершенно точно знал, никогда не сможет построить. Но было забавно помечтать по-крупному, озвучить те образы, которые мучили его во сне и наяву примерно с десятилетнего возраста. Это был огромный, раскинувшийся город, пугающий пустой и мрачно притягательный по причинам, которые Гарри был не в силах сформулировать. Он всегда боялся говорить о нем. но теперь под видом умственной игры смог показать это Маргарет, чтобы поделиться, наконец, хоть с кем-нибудь своей самой сокровенной тайной. Однако силы его иссякли, и он слишком ослаб, чтобы продолжить рисование. Сегодня семья ушла домой на ночь, и он лежит один в темноте, страдая от боли, и шепчет заветные слова. И мечтает, чтобы они, наконец, сбылись. Смертная ложа. Смертная ложа. Смертная ложа. Но пока что ничего не выходит. Конец кажется невероятно далеким. Единственная польза от того, что смерть пока не близка, состоит в том, что семья уходит домой на ночь и оставляет его в покое. Семье. Жена, две дочери, а теперь еще и сын. Люди, которых ему положено любить, однако их лица сейчас вызывают только апатию, раздражение или, когда гнев становится чрезмерным, судороги. Ему хочется, чтобы они оставались дома. Его тошнит от их бледных сочувственных лиц. Раньше он был внимательным, заботливым человеком. Даже сейчас он может ясно вспомнить моменты всепоглощающего счастья, которые охватывали его рядом с ними в прошлом. Его первый поцелуй с Маргарет теплым вечером в Серсе в 1968 году. Визгливый смех Сидни и ее темные волосы, развивавшиеся на ветру, когда он раскачивал ее на качелях в парке. Юнис возле аквариума с морской коровой в Далласском океанариуме, когда он держал ее на руках, а она общалась с толстым белым зверем через стекло. Он помнит все это, но ничего не чувствует. Врачи говорят, что это работа опухоли. Она искажает личность, превращая его в зеркальное отражение самого себя. Но ему кажется, что это он и есть. Настоящий Гарри, который, наконец, вышел из тени. Теперь он лежит в постели, слабый, мучающийся от боли, смотрит в окно и повторяет эту мантру. «Смертная ложа, смертная ложа, смертная ложа, смертная ложа, смертная ложа, смертная ложа, смертная ложа, смертная...» ложа, смертная. Небо за окном мазареется яркой вспышкой синего света, и мысли его прерываются. Сначала он думает, что это молния, но нет ни дождя, ни грома. Он прикрывает глаза и четко видит остаточное изображение, запечатлевшееся на его веках. Возможно, это была галлюцинация. Но вот он вспыхивает снова, этот ярко-голубой импульс, омывающий весь мир. Гарри поднимает пульт с кровати и нажимает кнопку вызова. Никто не приходит. Он закрывает глаза и пытается услышать характерные человеческие звуки в коридоре. Шорох бумаг, скрип обуви по линолеуму, приглушенные разговоры, но там абсолютно тихо. Он открывает рот, чтобы позвать снова, как вдруг комнату заливает вторая вспышка синего света. Она намного ярче, чем первая, и почему-то подтверждает то, что Гарри уже начал подозревать. За дверью никого нет. Он отсоединяет от себя все трубочки и провода, которые якобы облегчают его жизнь. Физические действия изматывают его, но не так сильно, как он мог ожидать. Он нажимает на рычаг, опускающий защитные ограждения кровати, и соскальзывает на пол. Это больно, но опять же, не настолько сильно, как могло бы показаться. Затем он встает и, громко шаркая, идет к выходу из палаты. Но вместо больничного коридора оказывается в ванной своего дома на другом конце города. В зеркале он почему-то выглядит гораздо здоровее. Даже густая шевелюра теперь на месте. Вместо больничного халата на нем джинсы и толстовка. Он чувствует себя неважно, но определенно лучше, чем несколько секунд назад. За спиной на штанге для душа висит сумка с одеждой. Он расстёгивает молнию и видит внутри белый костюм. Тот самый костюм вампира, который Маргарет сшила для склепа. Раздается стук. Дверь открывается, и входит Маргарет, одетая как могильщик с фальшивыми усами над верхней губой. «Почему ты еще не одет?» — спрашивает она. «Я просто потерял...» а...» Гарри закрывает глаза в попытке прояснить голову. «С тобой все в порядке?» Он кивает. «Да». Тогда пошевеливайся, дурачок, мы уже опаздываем. Она закрывает дверь. Он скидывает с себя одежду и надевает костюм. Еще раз взглянув на свое отражение, он выходит из ванной комнаты. Но вместо того, чтобы попасть в спальню, оказывается в крошечной квартирке, которую они делили с Маргарет во время его учебы в колледже. С одной спальней, потрепанным ковром и стенами, покрытыми фальшивыми деревянными панелями. Вся комната заставлена коробками, набитыми его старыми книгами в мягких обложках, комиксами и журналами. Его вещи здесь повсюду. На кухонном столе, заваленном конспектами, стоит его пишущая машинка. Бум. Звук, кажется, доносится из спальни, и он выходит из захламленной гостиной, чтобы посмотреть, что произошло, и видит себя и Маргарет. Они оба лежат в постели. Обоим чуть за 20. Красивые и здоровые, такие, какими уже никогда не будут. Час поздний Гарри спит в постели, надев на глаза маску Маргарет, чтобы она могла почитать при свете прикроватные лампы. Она отрывается от книжки «Призрак дома на холме», наклоняется и целует спящего Гарри в щеку. Гарри, лежащий в постели, продолжает храпеть, как ни в чем не бывало. Гарри, наблюдающий за ним, прикасается к своей щеке и чувствует в сердце укол тоски. Бело-голубые всполохи врываются в окно спальни. Когда к Гарри возвращается способность видеть, он обнаруживает себя в другой комнате и в другое время. Сначала все, что его окружает, кровать, тумбочка, комод, кажется необычайно большим. Но затем он смотрит вниз, на свое тело, и понимает, что выросла не комната. Это он стал меньше ростом. Ему 10 лет, и он зашел в комнату своей матери ночью, поскольку ему показалось, будто он услышал крик. Но все, что он увидел, только смятые простыни на ее кровати. В той истории, которую он будет рассказывать бесчисленное число раз в течение жизни, он сразу поворачивается и бежит к телефону в гостиной, чтобы позвонить и попросить о помощи. Он думает, что крики, должно быть, приснились ему в кошмаре, поскольку полиция находит его мать босую, растерянную и в синяках в 20 милях от дома. Она должна была выйти несколько часов назад, чтобы суметь так далеко отойти. Он никак не мог расслышать ее крики. Но вот что случилось на самом деле. Гарри подходит к постели своей матери и понимает, что она еще теплая. Проведя рукой по простыне, он натыкается на что-то прохладное и твердое. Затем берет предмет в руки и подносит его к глазам. Это совершенно гладкий черный камень, который блестит даже в темноте. Когда Гарри сжимает его в руке, перед ним прямо в пространстве открывается дыра, такая же гладкая и круглая, как сам камень. Сквозь нее он видит то, что уже никогда не забудет. Огромную, даже циклопическую мешанину из различных архитектурных объектов. Средневековые замки теснят деловые здания, которые, в свою очередь, наползают на спортивные стадионы. И все это под черно-зеленым небом, по которому на фоне миазмов снуют маленькие, похожие на летучих мышей существа. И вот он снова слышит голос. «Это мать». Она зовет его по имени, кричит издалека. «Гарри! Гарри, прошу тебя!» Он отступает от дыры, спотыкается, обо что-то и падает. Камень вылетает из его рук, и портал захлопывается. Он выскакивает из комнаты и бежит к телефону, к взрослым, которые могут решить эту проблему за него. Но когда он выбегает из комнаты, синий свет снова бьет по глазам. И как только туман рассеивается, Он, уже лысый и костлявый, спит на больничной койке, смертном ложе. Беременная Маргарет сидит в кресле рядом и наблюдает за ним с непроницаемым выражением лица. Она отворачивается от спящего Гарри и смотрит на папку, лежащую у него на коленях, в которой множество рисунков дома с привидениями размером с город. Лицо Маргарет становится задумчивым, и он понимает, так как можно понять только во сне. Что видением города, тем самым образом, которым он был проклят и зачарован на всю жизнь, он каким-то образом заразил всю свою семью. И теперь, даже после его смерти, их мучения не прекратятся. Впервые за несколько месяцев он ощупывает края опухоли и находит свое истинное «е». Того, кто плакал от счастья при рождении дочерей и тосковал по хорошенькой рыжеволосой девушке из книжного магазина. Его истинному «я» стыдно. Стыдно за то, что он открыл свою семью перед этим городом и его чудовищными возможностями. Стыдно, что не прислушался к Юнис, когда та твердила, что видела что-то в окне своей спальни. Стыдно, что отмахнулся от Маргарет, показывавшей ему следы когтей на кирпичной кладке дома. Стыдно, что не послушал самых главных женщин в своей жизни, когда они пытались втолковать ему, что происходит что-то странное. Он притворялся, будто все хорошо и нормально, хотя на самом деле это было не так. Он идет через комнату к Маргарет, но когда подходит к ней, за окном вновь бьет синяя вспышка, и обстановка снова меняется. Он все еще в больничной палате, но теперь вновь лежит в постели. Боль беспокоит его сильнее, чем когда-либо, и неровное дыхание отдается в ушах. Он смутно ощущает рядом Сидни. Она держит его за руку. Он поворачивается к ней, потому что должен кому-то рассказать, должен как-то предупредить. Она так испугана и так жаждет хоть чем-нибудь ему помочь. Он собирается с мыслями. Это так же трудно, как сгребать листья на сильном ветру. «Юнис была права», — произносит он с трудом. «Папа?» — переспрашивает Сидни. «Маргарет». — говорит он. — Сидни, это Сидни, папа. — Рисунки, чертежи, все там, ты должна, — говорит он. — Должна что? — спрашивает Сидни. — Он ищет нас, теперь он знает наш запах. Потом все снова меняется. Он опять в больничной постели, но в этот раз Сидни стоит в отдалении и угрюмо смотрит, как Маргарет вкладывает ему в руки новорожденного ребенка. Ной. Мальчика зовут Ной. Тело Гарри измучено болью, но разум ясен, поэтому ему дали второй шанс встретиться с сыном. Освободившись от тумана опухоли, он столько всего хочет ему рассказать, но самое главное, пожалуй, вот что. Жизнь всех превращает в чудовищ но всегда есть возможность вернуться. Боль и смерть реальны, но также реальны любовь, семья и прощение. Он хочет сказать все это, но слова не идут. Вместо этого он целует Ноя в лоб в надежде, что этот крошечный розовый комочек вырастет и поймет все сам. За окном бьет серия вспышек. В этот раз более интенсивных и быстрых, и когда зрение проясняется, он осознает, что лежит на мате поверх Маргарет на заднем дворе Дома Страха. Сейчас октябрь 1968 года, и они вдвоем только что выпали из пластиковой трубы. Она смотрит на него зелеными глазами, явно пытаясь что-то для себя решить, что-то очень важное, как он понимает. Но прежде чем она открывает рот, мат под ними проваливается. Вернее, не совсем так. Мат остается лежать там, где лежал. Это они с Маргарет дрейфуют в пространстве. И не только они. Оглянувшись вокруг, он видит десятки других людей, плывущих вверх, вверх и вверх, среди машин, мусорных мешков, баков, желтых листьев, спортивного снаряжения, газет, кошек и собак. Все, что не было прикручено болтами, поднимается вверх, сквозь пространство. Небо мелькает, как в стробоскопе. Синее, белое, синее, белое, синее, белое. Маргарет обхватывает его руками и ногами и крепко-крепко к нему прижимается. Медленно вращаясь, они поднимаются в воздух, как Супермен и Лоис Лейн, танцующие в небесах. Он хотел бы вновь увидеть Сидни и Юнис. Он хотел бы посмотреть, как сложится у них жизнь, и смогут ли они со своим младшим братом сбросить с себе ярмо, которое он возложил на их плечи. Но выбора у него нет. Последний миг он проведет с Маргарет. Он целует ее, свою смешную, вспыльчивую, убитую горем жену. И когда останавливается, видит, что она плачет. «О, Гарри!» – произносит она. Он понимает. Он тоже это чувствует. Тяжесть прожитых лет, боль, все то, что они потеряли оба и что не может унести даже смерть гравитации. «Все в порядке», — говорит он. Затем целует ее снова и снова. Ее щеки, ее виски, ее огненно-рыжие волосы. «Все в порядке. Я люблю тебя, Маргарет. И буду любить до скончания веков. И даже после».